Глава пятнадцатая. Драка. Рома. У меня дергается глаз. Основательно так дергается. А он что тут делает? Киваю на Аделинова, босса. Бывшая жена трет переносицу и протяжно стонет. Э, нет, детка, эти звуки предназначены только для моих ушей. Никитос, с наглой мордой, сложив руки на груди, смотрит на меня, стоя в дверях кухни. Фейс у него такой радостный, что подрихтовать хочется. Это я могу. Ты, родная, только мои книги. Прохожу дальше по коридору, разуваюсь и кидаю куртку на тумбу. Аделия ахает. Ну, прости. Да-да, знаю, меня никто не приглашал. Ну, вот такой я. Этот чмошник наверняка Аделию сначала отвальсировал, прежде чем зайти в ее дом. Отвальсировал? Какое нехорошее слово, порождающее череду опасных фантазий. Вальсировать Делю буду только я. Так что, Никитос, готовь ноги. Я тебе их переломаю, чтобы потом чужих жен не вальсировал. Так а чего он тут ошивается? Быкую и бычку эту вырубить не могу. Подхожу к боссу Дели, тот отступает назад и проходит в кухню. А там романтика, пиздец. Свечи, запахи, чай и торт. Это я удачно заглянул на огонек. Чё? Никита тут живет. произносит тоненький голосок позади меня. Резко оборачиваюсь к бывшей жене и окидывая ее взглядом. Ах, ты ж зараза маленькая! Стоит, улыбку прячет, губехи свои большущие и аппетитные кусает. Какого? Хриплю. У меня не тот возраст, чтобы такие нервные переживания испытывать. Сердечко мое шалит, непокорное. В доме этом живет, Ром, на пятом этаже. Поднимает руки, предлагая мне успокоиться. Это ни хера не объясняет, почему он в твоей квартире. Во-первых, заводится детка. У меня сел телефон, и я попросила у Никиты аккумулятор, чтобы его зарядить. Он принес. Я решила угостить гостя чаем. Во-вторых, с чего вдруг ты вообще решил, что имеешь право устраивать мне допрос? Складывает руки под грудью, а я сглатываю, зависая на аппетитной груди. Ну, держись, сучка. Без лифчика, футболки из тонкой ткани. Свечи еще эти грёбаные создают такое преломление света, что виднеются очертания сосков. И как давно этот хрен тут, и сколько успел разглядеть. Мое это все. Никому пялиться не позволю. Подхожу к Дели вплотную, и в нос сразу ударяет ее запах. Родной такой, самый-самый близкий. Рецепторы сходят с ума, вопят о большем. Ну куда там? Ну брысь отсюда. Говорю тихо. Рам, ты не в себе? Это мой дом. Сам проваливай. Ершится. У тебя соски просвечивают. Сцепляю зубы с такой силой, что, кажется, скрип слышно даже на улице. Поэтому брысь отсюда. Надень что-нибудь сверху. Шубу там, я не знаю. Или одеяло. Деля прикрывает рот ладонью и стыдливо заливается краской. Но сбегает. Возвращаюсь на кухню и сажусь за стол. аккурат напротив Никитоса. Придвигаю к себе чай и тарелку с тортом. Ем. Никитос повторяет за мной каждое движение. Буравим друг друга глазами. «Идиотизм знаю!» Но устраивать разборку в доме Дели не хочу. Ни к чему это. Никитос, тебе пора, друг. Киваю на дверь. Вечер, томный, и ты сейчас тут третий лишний. Он крутит в руках ложку и смотрит внимательно на меня. Томным он был, пока не появился ты и не испортил все. Ах, ты ж сука! Драконишь меня, хитрая сволочь! Ведусь, как дебил. Встаю со своего места и прохожу мимо него. А ну, пошли выйдем. Тот разминает шею и с готовностью поднимается. «Эй!» – нервно вскрикивает Деля. «Вы куда?» «Дель, мне твой начальник тачку поможет откопать. Замело ее пипец как». «Да, братка». Тяжело кладу Никите ладонь на плечо и продавливаю пальцами над ключицей. Кривится, но не жалуется. «Конечно, Аделия, не переживай. Я помогу Роману и вернусь». «Это вряд ли. Уже ему на ухо. Выходим на улицу». Тут ни хера не видно, света нет. Только общее очертания и на этом все. Отвали от нее, начиная сходу. Она моя, понял? Была и есть. Твоя с тобой бы жила, а она свободная, хмыкает. Не лезь, Никит, злюсь. Насрать мне на то, что там в паспорте. Аделия, моя жена и моя женщина. Тебе не светит ничего, так что иди свети где-то в другом месте. Неправильно ты говоришь, Ром. Передразнивает меня. Не обломится теперь тебе тут. И все, пиздец. Срываемся и налетаем друг на друга, как бешеные псы. Метелим друг друга, но без жести. Обычная пацанская разборка. «Милиция!» Верещит старческий голос с первого этажа. «Ироды! Что же вы творите?» «Рома! Никита!» «О, а это уже Деля!» «Остановитесь!» выскочила на улицу, в чем была дурюха. растрепанная, полуголая. «В дом зайди!» – командую. «Простудишься!» «Зайду, если успокоитесь!» Отшатываюсь от Никиты, подхватываю Аделию на руки и утягиваю в подъезд. Бить по морде – это, конечно, круто, но голые ноги моей бывшей на снегу просто верх пиздеца. «Аделия, не забудь, у нас завтра свидание!» – кричит смертник нам в спину. «Какое еще нахер свидание? Через мой труп!» «Свидание у тебя завтра, только с твоей рукой!» Кидаю ответочку и заношу Делю в подъезд.